Глава 36. Показания Агнес Мастерман Я делаю это заявление, потому что у меня нет иного выхода. Мистер Порлок и мистер Кэрол были плохими людьми. Возможно, они заслужили смерть. Не мне судить. Но моя пожилая кузина никому не причиняла вреда. Нельзя убивать людей только потому, что они плохие или потому, что они вам мешают. Нельзя позволять, чтобы страдали невинные. Я не могу допустить, чтобы мистер Оукли был арестован, так как знаю, что он невиновен. Мы поднялись наверх примерно без 1010. -10. Я не знала, что делать. Мне нужно было поговорить с братом, но я очень боялась. Я думала о деньгах моей кузины. Она не хотела, чтобы они достались Джеффри и составила новое завещание, но он спрятал его». Мне следовало сразу же пойти к адвокату, но я опасалась, что Джеффри напугал кузину до смерти, если не сделал чего-нибудь еще и похуже. Она была очень слаба, ее ничего не стоило испугать. Я не могла выбросить это из головы. Мистер Порлок узнал о моих переживаниях, не знаю, каким образом. Он заставил нас приехать сюда, потому что хотел вытянуть у Джеффри деньги. Когда его закололи, я очень испугалась, но не думала, что это сделал Джеффри. Я подумала, что Порлока убил мистер Кэрол. Полагаю, так считало большинство из нас. Но Джеффри сказал, что подозревает мистера Тоута. Он убедил меня, что не имеет к этому отношения и обещал предъявить завещание. По словам Джеффри, кузина оставила мне 50 тысяч, но я сказала, что он может взять их себе. Я решила их отдать чтобы он не передумал, и еще написал адвокату, что мы нашли новое завещание. Письмо я отправила из деревни в воскресенье вечером. Ну, и стала ждать ответа. Но позднее кое-что произошло. Это походило на пробуждение после ночного кошмара. Только кошмар продолжался теперь уже наяву. Мистер кэрл обратился к нам со своей речью, пытаясь внушить нам, будто ему известно, кто убил мистера Порлока. Он намекал, что видел что-то, когда зажегся свет. Не знаю, правда это или нет, я посмотрела на Джеффри и увидела, как дергаются его большие пальцы. Вот в тот момент я окончательно проснулась. Такое происходило с его пальцами всегда, когда он испытывал сильный страх. Я видела, как дергались его пальцы, когда наш отец грозился его высечь, когда умерла моя кузина. Сам он даже не замечает, как это происходит. В тот момент я все поняла. Мне следовало сразу сказать ему, что я все знаю, но я, я очень испугалась. Когда мы шли через холл, мистер Кэрол сказал, что должен позвонить, и вошел в кабинет. Джеффри выглядел ужасно. Мы разошлись по комнатам, но я чувствовала, что должна с ним поговорить. Я снова вышла и направилась по галереи и другому коридору в комнату брата, но его там не оказалось. Я подумала, что он, возможно, пошел в ванну и стала ждать, оставив дверь полуоткрытой. Вскоре я услышала, как рядом открылась дверь и выглянула в коридор. Это была дверь комнаты мистера Порлока, и оттуда вдруг вышел Джеффри. Я не хотела, чтобы он меня увидел, и отошла назад. Джеффри не заметил меня и, не заходя в комнату, прошел к черной лестнице и стал спускаться. Подождав немного, я тоже спустилась. Я подумала, что нам лучше поговорить внизу, где никто не сможет нас услышать. Когда я спустилась на первый этаж, дверь бильярдной была открыта и оттуда тянула сквозняком. Внутри было темно, но я ощупью добралась к открытому окну слева и некоторое время простояла там. Мне казалось, что происходит что-то ужасное, но я не знала, что именно. Я боялась идти дальше и боялась возвращаться. Внезапно во дворе послышали шаги и раздался шелестящий и одновременно гулкий звук. В окно влетело несколько камешков. Потом я услышала, как мистер Кэрол открыл свое окно, расположенное как раз над окнами бильярдной, и окликнул. «Это вы Оукли?» Меня заинтересовало, что здесь делает мистер Оукли, на ночь глядя. Спрятавшись за портьерой, я выглянула наружу и увидела в центре двора мужскую фигуру. «Не стоит переговариваться через окно», — сказал этот человек. «Спуститесь, и мы все обсудим». И я сразу поняла, что это Джеффри. Он говорил громким шепотом, но трудно не узнать голос собственного брата. Я все еще стояла за портьерой. Мистер Кэрол спустился вниз ощупью, как и я, добрался к окну бильярдной и вылез через него во двор. Джеффри быстро сказал, что это там позади вас. Мистер Кэрол обернулся, и тогда Джеффри ударил его. Я не видела, что он держал в руке. Мистер Кэрол произнес имя мистера Оукли и больше не шевелился. Джеффри подбежал к окну, влез в комнату, закрыл его за собой и задернул портьеру. «Я так боялась, что он меня заметит и убьет!» Но он сразу вышел и направился по коридору в холл. Не знаю, зачем Джеффри туда ходил, потому что он вернулся почти сразу же. Я слышала, как он поднимается по черной лестнице. Какое-то время я не могла двинуться с места. Очевидно, я потеряла сознание, так как, придя в себя, обнаружила, что сижу на подоконнике и что во дворе появился кто-то с фонарем в руке. Я прошла по коридору в холл, поднялась свою комнату, сняла платье и надела теплый халат, но до сих пор не могу согреться.